Хозяин в доме которого стандартен Фюрер СССР Гредер решил остановиться, чтобы отдохнуть и перекусить, оказался молдаванином, к тому же бывшим учителем немецкого языка. Дом его не пострадал, снаряд, упавший у него в саду, оказался болванкой из тех, которыми иногда пользуются танкисты. И он так и лежал, не взорвавшись. Высокий и крепкого телосложения усач Этот встретил полковника, его адъютанта и водителя без особой радости, но и не злобиво, как встречают напросившихся на ничлег случайных проезжающих. Деревня была занята какой-то румынской частью и своих молдаван, румыны старались не обижать. Единственное, на что хозяин, которого звали Мирчей, пожаловался, так это на то, что слишком уж и многие из солдат попрошайничают. — И надолго вы ко мне? — бесцеремонно поинтересовался Мирча, как только, выслушав его жалобу, полковник СС пообещал потребовать от румынского командира, чтобы тот унял своих попрошаек. — На два часа, — ответил Гредер. — Это приемлемо, — признал Мирча. — Да. С немцами он вёл себя как с союзниками, поэтому старался держаться непринуждённо. Тем не менее, это его приемлемо оскорбило адъютанта Гредера, унтерштурмфюрера Курта Шушнинга. И тут посоветовал хозяину попридержать язык. Семидесятилетний экс-педагог высокомерно взглянул на молодого лейтенанта Давая понять, что ему не следовало бы вмешиваться в разговор старших, и как ни в чём не бывало продолжил. За полчаса до вашего появления здесь ко мне зашёл румынский полковник. Возможно, я принял бы его, но вместе с ним оказался пленный русский лётчик, которого полковник Думитреш намеревался прямо здесь, у меня в доме, допрашивать. Но я так и сказал ему: Что это дом сельского интеллигента, а не филиал бухарестской тюрьмы? Услышав о летчике, Гридер прекратил опустошать свой бокал с густым, терпковато-сладким красным вином и резко прервал Мирчу. — Этот пленный, что, действительно был русский летчик? — Летчик? — пожал плечами хозяин дома, принимая обвинения. Вот ещё довольно моложавой жены две большие миски. Одну с нарезанными на ней ломтиками брынзы, другую с жареным перцем. Полковник сам говорил: "К тому же я видел форму и знаки различия, его вчера подбили, причём подбили на левом берегу Днестра, а самолёт упал на правой. Почти сутки этот пилот скрывался в степи. По званию вроде бы майор, В советских знаках различия я не очень-то хорошо разбираюсь. Это уж интересно, Шушленк. Обратил Гредер свой взор на дютанта. Пленноу, немедленно сюда. Не для допроса, просто я хочу с ним переговорить. А если Румин полковник станет возражать, значит, это вы доставите этого лётчика вместе с вашим румян полковником. Возьмите с собой водителя и под двумя стволами. Сюда их обоих. Что касается вас, господин Мирча, то я попрошу вас быть переводчиком, поскольку русский мой слабоват. Так вы владеете русским? Учительствовали у себя в Германии? Нет, сам учился у них в России. Вновь наполнил Гредер свой стакан вином, и стоявшего посреди стола чайника. Он впервые в жизни видел, чтобы вино подавали в чайниках. До этого дня он даже не догадывался, что такое, в принципе, возможно. — Значит, вы русский немец, — поинтересовался Мирча, отослав жену в другую комнату, очевидно, побаиваясь. Как бы подвыпивший советс не засмотрелся на неё. По крайней мере, так считали русские, когда я учился в России. Их разговор прервало появление дютанта и водителя. Шушлин торжествующе представил идущего вместе с ним каранастого лет под 40 человека, знаки различия которого свидетельствовали, что он является подполковником. военно-воздушных сил Советского Союза. Господин штандартный фюрер, позвольте взглянуть, заместитель командира полка подполковник Реутов артистично представил русского унтерштурнфюрер, и лицо его светилось так, словно это он сам подбил самолет, в котором над занятой союзными войсками территорией оказался этот русский ас. Вся единственная его победой была победа над Румынским полковником. Был ж бит над Днестром, когда при карвал отход советских войск, вступил в бой с тремя германскими самолётами, надеясь, вы их не очень усложнили жизнь вашему другу, Румынскому полковнику. Великодушно поинтересовался Гредер после того, как выдержав напряжённую паузу, Убедился, что появление самого румынского офицера в доме не последует. Ну и всего лишь пообещал господину Думитрашу, что будем помнить о том, что в плен русского офицера взяли всё же его, а не наши солдаты. Ну должна же хоть какая-то победа честица за доблесть румынской королевской армии. Усовистил его гредар И потребовал от хозяина принести стакан для ещё одного гостя. Почему-то румын полковник Ирос чувствовался пленный вёл себя очень спокойно.